Глава вторая. Жду Диану в нашем излюбленном ресторанчике недалеко от парка. Осень в этом году холодная и дождливая, но владелец заведения не спешит демонтировать летнюю веранду. И правильно я считаю. Мне, как и многим гостям, приятно укрыться теплым пледом, подтягивать горячий какао из огромной белой кружки с самыми разными воодушевляющими надписями, и любоваться видом холодного озера, обрамленного скинувшими у деревьями. Я обнаружила это сказочное место семь лет назад, когда умер отец. Вся эта суета с бесконечным потоком слез и бесконечными мыслями о моем будущем без него погрузила меня в вязкую пучину густого и безнадежного мрака. Жуткое было время. Все вокруг только и говорили, что мне необходимо держаться, что мне окажут любую поддержку и помощь. Это всеобщее внимание души у меня мешало осознать совершенное в прошлом ошибке и увидеть свое новое будущее. Я вышла на улицу, закутавшись в теплое пальто, и просто шла, глядя себе под ноги, пока не набрела на это озеро. Удивительно, что этот парк всегда находился у меня под носом, но я ни разу не удосужилась его посетить. Сейчас я жду здесь подругу. После дурацких и немыслимых вестей от риэлтора я позвонила ей и обо всем рассказала. У мамы Дианы много связей. Именно она посоветовала мне Сергея, когда я сказал, что собираюсь продать дом которую очень затратно содержать, а жить в нем я все равно никогда не буду. По правде говоря, мне до сих пор непонятно, почему отец подарил мне эту махину с крутой покатой крышей на внушительном куске земли, если знал, что закрытая жизнь никогда меня не привлекала, особенно в те времена. Короче говоря, объяснив ситуацию, я попросил Диану порекомендовать мне частного детектива, поскольку заниматься всем этим разбирательством самостоятельно у меня нет ни желания, ни возможностей. Время идет, я не хочу упустить покупателя, который готов приобрести дом за ту сумму, что я установила изначально. Но моя подруга, мающаяся бездельным последние несколько дней, решила, что справится сама. Каково же было мое удивление, когда она позвонила мне час назад и сказала, что у нее для меня есть бомбические новости, и нам необходимо как можно скорее встретиться. Сдвигаю запястье плотной рукав серого пальто и манжет теплоувязанного свитера чтобы взглянуть на часы. Но замечаю краем глаза ярко-зеленое пятно, что движется в мою сторону. Это моя подруга. Несколько лет назад родители Дианы неожиданно для всех подали заявление на развод. Это ошеломительная новость, как и сам процесс. Стали для моей подруги настоящим испытанием. От результатов, которых она по сей день пытается избавиться. Отлично выглядишь. Сколько мы не виделись? Не больше недели? А у тебя так вытянулось лицо? поднимаюсь и обнимая обнимаю ее. И новенькое пальтишко прикупила. С интересом оглядываю изумрудного цвета одеяния. Правда заметно? Загораются ее корей глаза. Мой тренер всю неделю не давал мне продуху. Представляешь, заставляет меня отправлять ему каждые два часа мой дневник питания. У меня уже весь телефон в фотографиях того, что именно я ела. Ответственно подходит к задаче, киваю одобрительно. Да и тебя это дисциплинирует. Верно. Садится она напротив, набрасывает на ноги теплую плед. Официант приносит для нее кружку с какао. Надпись на которой гласит: все лишнее обязательно уйдет, все нужное обязательно появится. Это знак. Не зря сменил тренера. С этим Мишей я точно избавлюсь от своих лишних двадцати семи килограммов. Я в этом ничуть не сомневаюсь, поддерживаю. Но ты уже немало добилась, Ди». Правда? Ты так считаешь? «Разумеется. Мне даже кажется, что у тебя немножко личка осунулась». «Серьезно?» «Слово подруги. «Какое счастье! Еще бы коровий зад осунулся, и тогда вообще красота!» «Ну да ладно, разговор серьезный есть». «Вообще, мне кажется, что с этими лишними 27 килограммами Диана стала намного очаровательней Прям «Прямо-таки серьезный. Улыбаюсь и беспокоюсь одновременно». «Есть какие-то сомнения?» «Ну, будь он серьезно, ты бы сходу его начала?» «Ты сделала мне комплимент. Сама знаешь, когда мы говорим о моей жирной заднице, все остальное перестает для меня существовать». «У тебя не жирная задница, Ди. Не говори так». Смотрю на нее осуждающе. «Ты самая сексуальная булочка на свете». «Боже мой!» – кривит она улыбочку. «Какая сахарная лесть!» «Ну да ладно, не об этом сейчас». Взгляд подруги внезапно напрягается. «Что ж, приступим», — Говорится, со вздохом и достает у сумки листа четыре, сложенный пополам. «Взгляни». «Что это?» — кивая на листок в ее руке. «Копия одного любопытного документа». «Ради всего святого, что там?» — выхватываю листок и разворачиваю его. «Черно-белая копия свидетельства о браке, которая по сей день хранится в архиве поселка Збияка», — отвечает Диана. «Оно там...» Поскольку люди, вступившие в брак, забыли его забрать. Это может сделать кто-то из вас или ваших нотариально заверенных представителей. Чего? Бегаю глазами по тексту и ни черта не могу понять. Так сказала секретарша: Представляешь, что идре есть секретарь. Где ты это взяла, откуда? Непосредственно в ЗАГСе поселка Сбияка, со смешком отвечает Диана, пока я пытаюсь овладать с паникой. Я представила с тобой, и секретарша охотно отправила мне копию свидетельства о браке. Где это вообще находится? Триста километров от города по прямой и семьдесят по проселочной, если верить карте. А что? — ухмыляется Диана. Хочешь оригинал забрать? Оставь эти глупые шуточки, Ди. Это невозможно, невозможно. Что здесь написано, что? Я и в самом деле слепну от ужаса происходящего. Запрокидываю голову назад. Медленно втягиваю носом холодный воздух, пытаясь почувствовать целительный эффект свежести. Собираясь на встречу с Дианой, я и подумать не могла, что новости от нее могут оказаться настолько катастрофическими, потому что иначе она рассказала бы мне все по телефону. Медленно выдыхаю жду дома, опуская глаза на документ. Дата регистрации брака 11.11.2016 Номер записи акта Замеяком. Хок Савана Акимовна, 01.11.1996 года рождения. Хартман Влас Каспарович, 25.12.1989 года рождения. «Ничего не понимаю», — бомню под нос. «Кто это? Что это вообще такое? Диана, что за ерунда?» Смотрю на нее глазами полными ужаса. У меня нет мужа, я не выходила замуж, я не... Я не знаю никакого. Кто этот влас, господи? Что за шутка такая идиотская? Осыпаю вопросами вовсе не подругу, а эту бессовестную вселенную. На глаза наворачиваются слезы, потому что именно сейчас я снова ощущаю себя до глубины души одинокой. Как тогда, когда внезапно не стала отца, я осталась совсем одна с кучкой живых помощников, обещающих поддержку и внимание. «Успокойся, Савана», — берет меня за руку Диана. «Слышишь? Поэтому я и не стала рассказывать тебе обо всем по телефону. Все будет хорошо. Мы разберемся с этой нелепицей. Ну, посмотри на меня. Прошу тебя, взгляни на меня, иначе я сейчас тоже расплачусь. А ты знаешь, насколько это чудовищное зрелище». Судорожно выдохнув ртом, смотрю на единственного близкого мне человека. «Отлично», — ободряюще улыбается мне Диана. «Умница!» «Я не сомневаюсь, что все это неправда, потому что я точно знаю, что замуж-то не выходила». «Саванна хок! усмехается она. «Замуж? Серьезно? Да она ж себе лучше ногу отгрызет, чем вляпается в это дерьмо». «Ага», пытаясь улыбнуться в ответ. «Я такая, ты права». «А это значит, что вот это свидетельство – подделка. Это ошибка!» тараторит она. «Я тоже так думаю». «У тебя нет штампа в паспорте?» «Верно, нет. Мы летали с тобой в Европу, в Турцию в позапрошлом году, помнишь? На таможне не возникало никаких вопросов и проблем. Ты ведь меняла паспорт в 20 лет. Если бы в базе была информация о том, что ты замужем, тебя бы отправили в ЗАГС. Или куда-нибудь, чтобы поставить штамп. Еще бы штраф обязали какой нибудь заплатить». «Точно. Я менял паспорт. Меняла, и никаких вопросов не возникало» опуская глаза на черно-белую копию. «Дата регистрации брака 11, — 11.11.2016», — говорю полушепотом. «А 1 ноября у тебя день рождения был. Тебе тогда 20 исполнилось, и ты была обязана поменять паспорт», — согласно кивает Диана. Но потом резко замирает. «Ты ведь поменяла его после 11 ноября?» — открывая в телефоне скрин своего паспорта и увеличиваю изображение в месте, где указана дата выдачи. Я получал новый паспорт 10.11.2016. А вышла замуж? На следующий день? Из-за кого вообще? Кто он такой этот Хартман? Или как там его? Резко замираю, заметив, как быстро забегали глазки подруги. Ты знаешь, кто он? Теперь да. Тебе стоило сообщить мне об этом по телефону. Я решил, что для тебя это станет шоком. Да и обсуждать то, как ты неведомым образом оказался замужем за создателем здесь, необходимо с глазу на глаз. В моих ушах раздался звонкий продолжительный писк. Или звон. В любом случае, этот звук вызывает у меня тошноту. Повтори. Сдержанно выдохнув, Диана достает из сумки свой айпад и совершает несколько легких и быстрых манипуляций и протягивает мне гаджет. Это он. Твой. Муж. Беру в руки планшет и смотрю на черно-белое фото во весь экран. Приятный на вид мужчина, чьи глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Собирается сесть за руль спортивного автомобиля. Фотограф поймал его в момент разговора с кем-то. На нем стильная кожаная дубленка и темная водолазка. Стрижка модная, спортивного стиля. Ухоженная щетина. Кто он? Спрашиваю Диану, вернув ей озадаченный взгляд. Успешный предприниматель, бизнесмен с мировым именем, миллиардер, создатель мессенджера здесь, которым пользуются по всему миру. Что тебе из этого больше нравится? Это шутка? Боюсь, что нет. У вас Хартман – твой законный муж на протяжении семи лет. Вы расписались в ЗАГСе поселка городского типа Забияка в 2016 году. Мред какой-то, нет. Усмехаюсь нервно. Нет, этого не может быть. Но это я знаю, поверь. Хотя бы потому, что не припоминаю себя в качестве подружки-невесты. Ты с ним знакома? Диана, я впервые вижу этого человека. Говорю, бросив раздраженный взгляд на фото. Может, фамилию из да и то из прессы или новостей по телеку. Кристина любит читать какие-то сплетни в телефоне. Что за хрень такая? Может, ты раньше с ним была знакома, только не помнишь этого? Я помню всех своих знакомых и друзей. Ди. Смотрю на нее, теряя терпение. И его среди них точно не было. Может, твой отец был с ним знаком? Издаю протяжный, недовольный вздох. Ладно, я поняла, не злись. Просто это очень странно, что твоим мужем оказывается человек такого масштаба. Ты хотя бы понимаешь, сколько он зарабатывает в минуту? Он же как Месси в мире футбола. Говорю тебе, это какая-то нелепая ошибка всей этой поганой системы брака. К тому же я сомневаюсь, что в его данных есть хоть какое-то упоминание обо мне. Потому что если он и впрямь как Месси в мире футбола, то у него лучшие в мире юристы, которые давно бы уже сообщили ему о статусе женатика. А так получается, что пострадавшая здесь только я. Теперь мне наверняка придется собирать тонны документов, чтобы доказать ошибочность этих данных. Самое поганое то, что покупатель на дом теперь точно сорвется. Потому что мне ни за что не удастся добиться правды до этой среды. Черт. Но ведь ты не можешь знать этого наверняка. Вполне возможно, что вы оказались жертвами чьей-то ошибки. С неба срываются капли дождя, ударяя прозрачный тент над нашими головами. Желтую листву поднимает резкий порыв ветра, и один листок умудряется упасть на наш столик. Я это к тому, что вдвоем будет проще прийти к определенному решению, как и в принципе разобраться в случившемся. Этому определенно есть объяснение. Но чтобы добраться до истины, потребуется время. Тут без этого никак. Мне хочется заплакать от собственной беспомощности. Вдобавок ко всему мне звонит риэлтор, который ждет от меня вестей. Переглянувшись, Диана нехотя отвечает на звонок. «Добрый день, Сергей». Мой голос унылый и безжизненный. «День добрый, Саванна. Как продвигаются ваши, эм, разбирательства? Удалось что-то выяснить?» «Да, представляете?» усмехаясь, глянув на экран планшета. Я и впрямь замужем. Уже как семь лет состою в браке с мужчиной, которого никогда в жизни не видела. Что ж, поздравляю. Очень смешно, Сергей. Теперь мне черт из два удастся продать дом, пока я не разберусь во всей этой чепухе. Я вот по какому делу звоню. У покупателя возникли непредвиденные дела за границей, и он вынужден на некоторое время покинуть нашу страну. Сколько точно продлится его поездка, мне неизвестно. Но я уверен, что этого времени вам вполне хватит для того, чтобы получить согласие у вашего... супруга. Даже не знаю, радоваться мне или нет. Савана в жизни всякое случается. От ошибок в систему никто не застрахован. Все, слава богу, решаемо. Я так понимаю, вы уже выяснили, кто ваш супруг? Что-то типа того. Закатываю глаза и безнадежно опускаю голову. Вы знакомы с Власом Хартманом? Теперь шутите вы? Если бы. В свидетельстве о браке указан некий Хартман Влас Каспарович. Знаете его? Лично нет. Но я в курсе, кто он и что из себя представляет. Крупная рыба. И вас, должно быть, удивляет, как он оказался в моем скромном пруду. Эм, нет, что вы. Ладно вам. Я и сама об этом же думаю. Смотрю на Диану, которая вслушивается в каждое мое слово. По правде говоря, я не знаю, что мне делать. Из чего начать? В моей практике подобное случается впервые. Вам необходимо связаться с этим человеком в самое ближайшее время и объяснить ситуацию. У вас Хартман – серьезный бизнесмен, за интервью, с которым охотятся журналисты со всего света. Не сомневаюсь, что у него есть возможности, чтобы ускорить процесс расторжения брака, который существует лишь на бумаге. Он очень богатый человек, и не в его интересах препятствовать этому процессу. Ведь вы друг для друга чужие люди. Вы ведь не горите желанием отдавать ему половину от продажи своего дома. Боюсь, что это моя половина копейки для него. Моя подруга утверждает, что он как Месси в мире футбола. Какое точное сравнение, усмехается мужчина. Поэтому представьте себе, насколько он не захочет делить с вами свое внушительное имущество. Когда придет время что-то продать, например. Вы собираетесь на что-то претендовать? Вы что, смеетесь надо мной? спрашиваю сквозь зубы. Для меня это чужой человек. Я лишь хочу иметь возможность самостоятельно распоряжаться собственными вещами. Потому что я, черт возьми, самодостаточная и уверенная в себе девушка. От всплеска моих эмоций у Дианы открывается рот. Извините меня. Просто я в шоке, что со мной могла случиться такая глупость. Я вас понимаю, не извиняйтесь. Найдите возможность связаться с Хартманом и объясните ему ситуацию. Не сомневаюсь, что его мнение будет схоже с вашим. Если у вас ничего не связывает и вам обоим не нужна шумиха вокруг вашего «союза», о котором могут узнать посторонние, то все пройдет быстро и тихо. И найдите себе хорошего адвоката по разводам. Договориться можно о чем угодно, но любая договоренность нуждается в документальном подтверждении. Пусть вас ведет профессионал. Я поняла. Поднимаю глаза на Диану, у мамы которой совершенно точно есть хороший адвокат по разводам. Спасибо за совет. Позвоните мне, как у вас появятся новости. Желаю вам удачи, Саванна. Бог мой. Такое чувство, что впереди меня ждет настоящая война. Хоть бы я ошиблась.